К сожалению, вскоре он разочаровался. Но надо признать, всю дорогу надеялся, что запах в этот раз окажется обманчив. Человек пах как самый обычный, жутко неопрятный, плохо знакомый с мылом сталкер. Но тут зона, а значит, мыло и место для помывки чресл есть не всегда. Вот хотя бы даже он удивительно чистоплотный и невероятно высокой культуры человек а помыться просто негде. Вот и приходится страдать, пропахнув псиной и тому подобными неприятными ароматами. Размышления заставили Велеса не поверить показаниям носа, и с улыбкой он вошел в лес. Костер не увидел, хотя лес-то так одно название. С минуту постоял у крайних деревьев. Сталкера тоже почему-то не видно. Вроде и спрятаться тут негде. Однако пусто. Велес осторожно принюхался, держась за деревом. Сталкер где-то впереди. И костер там же. Но если верить глазам, нет там ни костра, ни сталкера. Вообще лес пустой. Бывало и попался. Наверняка уже давно проснулся и стоит где-нибудь за деревом, вульгарно обнажив какой-нибудь жутко варварский дробовик. Тут вдруг подумалось, что культурным этот человек вряд ли окажется. Среди бывалых они как-то не шибко долго живут. Природа тут такая загадочная. Если двинуться в лес, скорее всего, вместо интересной беседы он получит по А это больно и неэстетично. К тому же, в этом случае придется еще и штаны новые покупать. Велес потоптался на месте еще с минуту. И наконец принял решение. Добрый вечер, максимально радостным голосом крикнул он в сторону леса. Оп! Снег скрипнул, и кто-то странно булькнул, будто подавился. А где? Вроде вон за тем тополем, если это, конечно, тополь, а не мутировавшая берёза. Впрочем, мог быть и кедр. Велес не шибко хорошо разбирался в древовидных растениях, Вот куст конопли легко бы от тополя отличил, а тополь от березы — это уже намного сложнее. Пахнут они примерно одинаково, кора и ветки у обоих есть, так что они почти неотличимы, разве что цвет разный. Да и то, шёл он как-то по такому лесу и был абсолютно уверен, что перед ним тополь. Кора темные, ветки кривые, по стволу всякие насекомые ползают, вроде гусениц и муравьёв. А потом посмотрел вверх и увидел, что на ветках растут шишки. Вот тебе и тополь. На деле-то вообще даже не береза, а что-то из хвойных, это те, которые с иголками. А на том тополе иголок не было. Листья были и шишки, и муравьи. Я не причиню вам вреда. В этот раз полная тишина. Очень странно, что не слышно дыхания. Может быть, это не человек вовсе, а зомби, особенный, способный мыслить. О, а вдруг? Вы случайно не зомби? Чё, ёбнулся? — ответил кто-то из леса, и тут же язык прикусил. Поняв, что уже ничего не исправишь, выругался неприлично и хриплом своим голосом проговорил: Выходи с поднятыми руками. пишут шуток только. Тогда сядем, пообщаемся". Тронишь пушку, пристрелю. Общаться будешь тогда со своими предками. Понял? Я прекрасно вас понял, уважаемый, и вышел, подняв винтовку над головой на вытянутых руках. Некоторое время ничего не происходило. Лес как лес и тихо совсем. А потом за деревьями мелькнула тень, и Велес увидел чью-то фигуру. Однако ему попался сильно уж бывалый Даже сейчас его видно смутно. Стоит возле дерева и чуть что просто скользнет в сторону и не достать. Ты один? Совершенно один. Поверьте, я не ищу неприятностей. Я просто устал и буду признателен вам за возможность провести ночь в обществе человека, способного прикрыть мою спину. Эх, на хрен ты один в зону тогда поперся? — проворчала фигура с ветками. На открытое место сталкер по-прежнему не выходил. Мои попутчики оказались невероятно самодовольными и бездушными существами. Где-то далеко, примерно на опушке, то есть как-то и не шибко даже далеко, протяжно завыла нечто. Бля, черные!» — Сталкер скрылся за стволом дерева. Тут же с другой стороны ствола появилась дуло дробовика. Да так и замерла. Минуты три ничего не происходило. Простите, о ком вы сейчас говорили? Чёрная, буркнул сталкер, опуская оружие. Высунулся из-за дерева и указал рукой вглубь этой микрочащи. Туда иди, только без глупостей, сниму на раз-два. Я понял, и премного вам благодарен. И пошел, куда сказали, стараясь ступать аккуратно и не выколоть себе глаз веткой. Лес тут всякой фигни разной торчит откуда и не ждешь даже. Собаки такие, да вроде пси собак, только хуже, говорил сталкер за спиной. Как он успел сместиться, почти не создав шума, Велес не понял и даже едва не присвистнул восхищенно. вовремя сдержался. Как бы Кут с Рутом не расценили свист за приглашение отобедать новым знакомым. А что такое пси-собаки? Стой, направо. Видишь бревно? Туда. Велес послушно замер, развернулся и увидел наконец костер. Маленький, почти не дававший дыма, разложенный в треугольнике, образованном упавшим стволом дерева и деревом еще растущим тут. С одной стороны его прикрывала коряга, вероятно использовавшееся и как сиденье, с другой просто снежный холмик. Такой костер можно заметить только с возвышенности, а летом он и вовсе не видим с любой точки. Он постарался запомнить. все таки некоторым навыкам жизни на природе ему надо было бы уже давным-давно научиться. На корягу падай. Psi-собака, на псевдособаку похоже, но телепатически воздействовать может. Наверное, невероятно отвратительные животные. Да не, обычная тварь. Тут и хуже есть. Новичок, что ли, в нашем Аду? Я бы так не сказал смутился Велес, садясь на корягу и ложа винтовку подальше от себя. Сколько тут? Сталкер к костру не подходил, все высматривал возможную засаду. «Три года. Скромно потупив взор, ответил Велес, но улыбку сдержать не смог. По меркам зоны он бывалый ветеран, почти сторожил. Он уже слышал, как за его спиной раздается удивленно восхищенное восклицания и тут же сыпятся вопросы. А он пренебрежительно улыбаясь ответил: "Салага, значит". Раздалось за спиной, и надменная улыбка сыпалась в снег. Даже удивительно, что корягу этой павшей улыбкой не переломило нафиг. Он совсем не ожидал такого тона. "А сам-то тут сколько?" проворчал Велес весьма недовольным голосом. «И «Не кипятись, парень", проговорил сталкер и наконец покинул свой наблюдательный пост. Видимо, убедившись, что за Велесом не крадется бригада вооруженных до зубов бандитов. Три года много. Это почти целая жизнь тут. Знаю, понимаю. Просто по мне все вы салаги. сталкер разошёл с другой стороны костра и сел но за стволом дерева в паре метров от костра. Причем было видно, что это сделано несознательно, скорее на уровне инстинктов. Он автоматически сел подальше от яркого света, на автопилоте выбрал оптимальное положение, в случае чего перед ним дерево, за которое спрятаться одно движение. Тем же движением он выйдет из круга освещенного светом костра, буквально сливаясь с темнотой ночи. Правда, зимой не слишком-то сольёшься с темнотой. На белом снегу, даже в лесу, даже в безлунную ночь все равно человека видно. Однако среди множества теней древесных поймать в прицел одну единственную человеческую тоже далеко не каждый способен. Пока он устраивался, а это буквально пара секунд, так ловко парень двигался, Велес успел рассмотреть его лицо, одежду и оружие. Не в деталях, но достаточно, чтобы составить представление о человеке, к которому напросился в гости. Первое, что удивляло, Лицо. Такие редко идут в зону. Для них это жизнь, постоянное напряжение, непосильная борьба. Почти всегда они быстро выгорают изнутри и либо пускают себе пулю в лоб, либо гибнут просто устав так жить. Слишком старые для борьбы с зоной, с тем концентратом жизни, что предлагает она. Всё лицо в морщинах, из-под шапки волосы седые выбиваются. На левой щеке уродливый рваный шрам непонятно от чего, очень старый шрам, но до сих пор ярко выделявшийся на лице. Одежда тоже простая: плащ, глухая кофта с кожаными нашивками, в которых, скорее всего, металлические пластины, это кустарный бронежилет. Штаны раздутые, обшиты тканью, чем-то напоминают древние ватники. На ногах простые, как морковка, валенки. Никаких новомодных штучек, вроде обуви с подогревом или современных костюмов для условий аномальной активности. Все просто, функционально. Толстый ремень с кармашками и кожаными сумочками. Второй ремень почти полный патронташ для дробовика. Ну и дробовик. Вот тут с седой древностью, в виде валенок и не пахло. игрушка из новейших разработок подлых иноверцев зарубежного производства. Длинный ствол На толстом боку углубления, которое раньше закрывалось пластиковой вставкой и имело три лампочки, старик вырвал и лампы, и пластинку. Правильно, дробовик хороший, но всякие разноцветные обвесы в условиях зоны не годятся. Лучше считать секунды, чем ждать, пока загорится лампочка привода, и этой лампочкой полить свое укрытие на местности. Привод разгонял патрон, и так зверски опасного оружия значительно повышает дальность и кучность стрельбы. Его минусом была долгая перезарядка, но плюсов имелось значительно больше. Он заряжался автоматически и использовал для этого энергию выстрелов самого оружия. Работал независимо от того, стреляют или нет из оружия, имелся вмонтированный аккумулятор. Можно было выстрелить, разнеся ствол дерева и продолжать стрелять, а на десятой секунде зарядившийся привод автоматически сбросит энергию на очередной залп. Отличная игрушка страшные в любом бою и просто дьявольски смертоносные каждые 10 секунд